Глава 59. «Мы двое сольемся в одно существо» Генри Кипсон, Росмерсхольм Увидев, что звонит Робин, Страйк опустил в карман блокнот, прихваченный с собой в Тотнем, куда он отправился выпить и одним глотком приговорил все, что осталось от пинты пива, чтобы ответить уже на улице. На Тотнем Корт-роуд, где шли бесконечные ремонтные работы, царил ставший уже привычным беспорядок на месте тротуара тянулся ров с булыжниками на дне, но дощатые настилы и пешеходные мостки, переносные ограждения и пластмассовые барьеры позволяли десяткам тысяч пешеходов преодолевать оживленный перекресток. Впрочем, Страйк вышел на улицу не для того, чтобы оценивать виды города, а для того, чтобы покурить и выслушать детальный отчет робин обо всем, что она узнала от Рафаэля после окончания разговора Страйк положил мобильный в карман, рассеянно прикурил третью сигарету от второй и в задумчивости застыл на месте, создавая неудобства прохожим. Несколько фактов показались ему любопытными. Докурив третью сигарету и швырнув окурок в зияющий ров, он вернулся в пап и взял себе еще одну пинту. Его столик уже оккупировала студенческая компания, так что ему пришлось пройти в дальний конец зала, где под витражным куполом Поблекшим в вечерних сумерках стояли высокие барные стулья. Там Страйк опять извлек из кармана блокнот и повторно просмотрел список имен, над которым корпел все воскресное утро, но так и не смог окончательно избавиться от мысли о Шарлотте. Словно читая между строк тайные символы, он в очередной раз изучил список и перелистнул несколько страниц назад, чтобы обратиться к записям, сделанным в ходе опроса дели Крупный, сутулый и совершенно неподвижный, Если не считать бегающих по строчкам глаз Страйк, сам того не желая отпугнул парочку робких туристов, которые хотели попроситься к нему за столик и дать отдых сбитым ногам. Так и не решившись нарушить его почти осязаемую сосредоточенность, они сочли за лучшее ретироваться незамеченными. Страйк вернулся к списку имен. Супружеские пары, влюбленные парочки, деловые партнеры, две сестры, двое братьев. Пары. Он нашел конспект беседы с Оливером, посвятившим их подробности судебно-медицинской экспертизы. Теперь и само выглядело двухчастным. Амитрептилины гелей два средства, теоретически смертельно опасных, были тем не менее использованы вместе. Пары. Две жертвы, убитые с промежутком в два десятилетия, задушенный ребенок и задохнувшийся министр. Первый похоронен в угодьях второго. Пары. Задумчиво открыв чистую страницу, Страйк черкнул себе для памяти ⁇ Франческа проверить историю ⁇